Толстый араб почувствовал, что явились покупатели, и тут же проснулся. Галантным жестом он пригласил дам в лавку, сбросил с двух ящиков какой-то медный товар, предложил женщинам сесть, а сам выбежал и послал старшего сына за кофе для почетных гостей. Вскоре кофе был подан. Китти и Карен вежливо отпили глоточек и обменялись любезными улыбками с хозяином. Сын олицетворения тупости остановился у порога и глазел. В ходе собрались человек 6 любопытных и тоже глазели. Попытки вступить в беседу оказались тщетными. Язык пытались заменить восклицаниями, жестами, телом движениями, хотя Карен свободно говорила по датски, по-французски, по-немецки, по-английски, на иврите, а Кити, кроме английского, знала ещё испанский и немного разговаривала по-гречески. Зато араб не знал ничего, кроме своего арабского Он снова услал своего сына на этот раз за переводчиком блошиного базара, и через несколько минут тот действительно явился. Язык переводчика только отдалённо напоминал английский, но он не жалел усилий, и торг начался. Китти и Карен покрутились по лавке, сдувая пыль с инкрустированных изделий, покрытых вековым слоем грязи, лучше всего другого свидетельствующей о их подлинности. Порыввшись в типично женской основательности минут 40 в лавке Кити и Карен успели осмотреть и ощупать всё, что там было. Они отобрали пару ваз, три изящных арабских кофейника с удлинённым горлом и огромный персидский поднос, сплошь покрытый ручной гравировкой, изображающей, по-видимому, какую-то длинную легенду. Кити спросила о цене, но поставила условие, чтобы всё это было должным образом очищено, начищено и доставлено в гостиницу. Кучка зевак у входа подошла еще ближе, а хозяин и переводчик оживленно заговорили между собой.